Глава первая «Здравствуй, Артур!» — широко улыбнулся отец Гон, заставив меня озадаченно замереть на пороге кабинета Нельсона Корна. «Как твои дела? Давно ты не навещал храм?» Я прокашлялся. «Что значит «давно»? Всего пару недель там не объявлялся. Незачем было. Но как отец-настоятель оказался здесь? И главное, когда?» Я же проверил комнату и был готов поклясться, что кроме шефа внутри никого нет. Корн, кстати, так и остался на положенном месте, за столом, настороженно поглядывая на нас с настоятелем. А святой отец, понимаешь ли, шутки шутить вздумал, хотя... Я прищурился и оглядел его через темную линзу. «Хм, интересно, почему правым глазом он все-таки виден?» а левом нет. Подарок Фола — особые привилегии для хранителя. Нисходя с места, я провалился во тьму, но и там меня поджидал сюрприз. Оказывается, с некоторых пор отец-настоятель перестал быть виден с темной стороны. Ни ауры, ни даже силуэта, словно передо мной находилось пустое место. Пришлось вынырнуть обратно, обойти откровенно веселящегося жреца по кругу, а потом накинуть на левый глаз вторую линзу и тихо присвистнуть. «А вы изменились, святой отец», — скупо заметил я, убедившись, что ауры у него действительно больше нет. Жрец вместо ответа поднялся с кресла, на котором дожидался моего прихода, уже другим взглядом посмотрел на молчаливого корна и коротко наклонил голову. «В общем-то, это все, что я хотел вам сообщить. А теперь позвольте откланяться. Артур, если у тебя снова появятся вопросы, ты знаешь, где меня найти». Я проводил растворившегося в воздухе жреца скептическим взором, но отец Гон действительно исчез. Причем ушел он не на темную сторону, а словно телепортировался. Раз — и его не стало. В том месте, где он только что был, ни ини не выпал, ни снежком не посыпало. Пространство перед ним сперва открылось, потом закрылось. И даже я не мог сказать, каким именно образом отец-настоятель нас покинул. «Проходи, чего стоишь?» — в своей манере буркнул Корн, когда мы остались одни. «И дверь закрой, из коридора сквозит». Я только хмыкнул. Пожалуй, впервые на моей памяти перед кабинетом начальника главного столичного сыскного управления не толпились люди. Коридор третьего этажа был сегодня на редкость пустынным, можно даже сказать, вымершим. Так что насчет сквозняка шеф почти не шутил. — Садись, — снова велел Корн, когда я исполнил его первую просьбу. — Мне нужно задать тебе несколько вопросов. Я покосился на него с интересом и, устроившись в том самом кресле, где недавно сидел жрец, испытующе уставился на начальство. Корн, как это нередко бывало, не торопился начинать разговор, поэтому какое-то время мы просто играли в гляделки, бодаясь взглядами почти как в первую встречу. На всякий случай я порылся в памяти, но не сумел вспомнить ни одного прегрешения, за который Корн мог бы зацепиться. После первого храма одна беседа у нас уже состоялась, в присутствии отца-настоятеля, кстати. Причем отец Гон взял на себя труд пояснить под оплеку некоторых моих поступков, приоткрыл несколько храмовых тайн, заодно отвел от меня ненужные подозрения и недвусмысленно намекнул, что мой вклад в восстановление божественных вместилищ был настолько значителен, что даже жреческий орден не рискнул бы его преуменьшить. Более того, обители богов отныне требовался не только хранитель, но и страж. И раз меня в этом качестве признал весь алтарийский пантеон, то не дело мирских перечить божественному решению». Корна, как мне показалось, такое объяснение успокоило, так что о жнецах при мне больше никто не упоминал. Правду об уничтожении умрунов и вампиров он из меня тоже вытянул, после чего, как обещал, со спокойной душой закрыл то старое дело и задвинул его в архив. Еще несколько деталей из моей биографии всплыли по ходу беседы «Сами собой», сделав рассказ отца-настоятеля еще более достоверным. Затем свою лепту внес лорд арон Искадо, официально отдав мне сына в ученики. Наконец, в моей защите поучаствовал даже Ал. После этого шеф больше ни словом, ни делом не намекал, что его в моих объяснениях что-то не устроило. И вот сегодня он внезапно пригласил меня на беседу. «Ни Йена, ни Хок-Стриж, ни одного из начальников других участков, только меня». Я вопросительно приподнял брови, молча интересуясь укорно причинами. И тот, привычно нахмурившись, вдруг положил ладонь на внушительную кипу бумаг, лежащую на самом краю стола. «Знаешь, что это такое? Детали какого-нибудь важного дела?» «Результаты служебного расследования о череде двойных убийств, случившихся в столице полгода назад», — жестко ответил Корн. «Вернее, это копия, которую я должен буду в ближайшее время отправить в королевскую канцелярию». Я откинулся на спинку кресла. «Что в этих результатах неправильно?» «Почему ты спрашиваешь именно об этом?» — прищурился шеф. «Потому что вы не стали бы подсовывать мне эти бумаги». Значит, в них есть что-то, что не устраивает лично вас и что не позволяет со спокойной совестью передать дело в королевскую канцелярию. Я имею к этому отношение?» Корн взглянул на меня совсем недобро. данная в храме клятва не позволяет мне раскрывать подробности даже перед королем, поэтому для официального отчета версия была сильно урезана, а для неофициального, — насторожился я, — Шеф помолчал, а затем устало добавил. «Как ты понимаешь, расследование велось параллельно нашими людьми и спецами из управления дворцовой стражи. Таков порядок, раз уж в поисках убийцы участвовали оба ведомства. Но уже потому, что удалось нарыть моим магам, можно твердо сказать, что кое-что из твоих показаний и показаний, данных другими участниками событий, включая людей лорда Искадо, мягко говоря, не сходится. Что же именно в них не так? Если сопоставить время, в течение которого происходили убийства на Сенной, Седьмой и Сорок Второй улицах, ну, ты помнишь, умруны и прочая нечисть, которая атаковала нас в самый неподходящий момент, а до этого уничтожение морголов по двум другим адресам, то даже с учетом способности перемещаться прямыми тропами, получается, что ты уже в то время действовал не один. Проще говоря, у тебя был помощник, который тоже умеет быстро перемещаться во тьме, и который достаточно ловок, чтобы без проблем укокошить несколько морголов за раз, о чем есть свидетельство не только моих людей, но и жрецов. Я насторожился еще больше». «Вас интересует что-то конкретное?» «Твой учитель в свое время занимался изучением искусственных сущностей и, судя по некоторым данным, научился ими управлять. Эта информация есть в архивах», — тихо сказал шеф, не сводя с меня пристального взгляда. «В твоем доме живет несколько духов с уникальными свойствами. Он оборудован артефактами, позволяющими ослаблять границы между мирами». Ты встречался с одной искусственной сущностью в Верле, имел доступ к разработкам учителя и не так давно доказал, что стал достойным его преемником в полном смысле этого слова. Более того, присутствие как минимум одного духа с весьма похожими свойствами в тот день в храме, когда ты убил Лотия, не вызывает у меня никаких сомнений. Поэтому я не могу не спросить». «Кто твой новый служитель, Рейш?» Вот прицепился. А ведь как аккуратно я обошел эту тему в отчетах, и как деликатно участие брата прикрыл наш общий благодетель, отец Гон. О том, что у меня появился новый служитель, Корн, разумеется, сообразил. Что-то даже успел заметить, пока Роберт на пару с Мелом воевали с палачами». Но об этой части наших злоключений Фолл запретил ему распространяться, поэтому в рапорте данные сведения фигурировать не могли. Свои личные подозрения Корн тоже не стал бы излагать в официальном отчете. Но тогда получается, что неточности во времени были замечены кем-то еще, причем не сразу. Не после того, как столицу всколыхнуло ошеломляющее известие о возрождении Темного Пантеона, И не после того, как эта благая весть была подтверждена целой серией божественных знамений. Само собой, когда алтари во всех храмах страны внезапно ожили, начальству какое-то время было не нестыковок в моем рассказе. Но как только все улеглось, кто-то начал разбираться в случившемся и разбирался долго, упорно, до последнего словечка, сверяя показания участников тех сражений. целых полгода копал и как говорится, накопал на мою голову. «Рейш», — напряженно повторил Корн, когда я откровенно задумался над ситуацией. Спецы в управлении дворцовой стражи умели работать не хуже наших, и раз уж до шефа успела дойти кое-какая информация, то это значит, что вскоре в руки Арана Искадо, его старшего брата, и вероятнее всего, короля попадет потенциально опасная для меня информация. «Рэйш, скажи, что я ошибся в выводах и что твой новый служитель не палач!» Я спокойно посмотрел на встревоженное начальство. Моего служителя зовут Мел, и к убийствам в столице он не причастен. «Рэйш, не играй со мной! Кто он?» — недобро прищурился шеф. «Откуда ты его взял?» Когда-то Мел был человеком. так же спокойно отозвался я. Но ему не повезло. Вместо перерождения его душа попала на темную сторону. Все, что его составляло, было утрачено. Да и время, проведенное во тьме, мэл до сих пор воспринимает, скажем так, с отклонениями. Это нормально? Такое часто бывает, когда смерть неестественна. Духи теряют ориентацию, забывают себя. и порой не способны понять, год они провели на темной стороне или все сто. Я нашел Мэла в Алтире. Вернее, это он меня отыскал и самостоятельно принял решение служить. Если помните, алтарийские законы дают людям право выбора. Даже в том случае, если это мертвые люди, поэтому я не стал его прогонять». «Что в тебе было такого, что незнакомый дух вдруг решил пойти в услужение?» — снова насторожился шеф. Мэл посчитал, что я его спас. Я в этом не уверен, но ему, наверное, виднее. В каком смысле спас? Его личность была практически стерта, когда мы впервые встретились, не стал лукавить я. Мне удалось остановить процесс ее распада. но даже с моей помощью многое из своей новой жизни мэл вспоминает с трудом тем не менее когда то он был солдатом на службе его величества причем хорошим солдатом темная сторона добавила ему проворства умений и физических сил поэтому мне показалось что его навыки могут быть полезными корн нахмурился почему я не смог его увидеть тогда в храме «Да и потом ты никому его не показывал». «Вы в курсе, что духи чаще всего сохраняют ту внешность, которая была у них в момент гибели?» Вместо ответа поинтересовался я. «Так вот, как я уже говорил, Мэлу не повезло. Умирал он скверно. Поэтому дефекты внешности у него настолько выраженные, что даже подготовленного человека это способно выбить из равновесия». Мэлу это доставляло неудобства, поэтому ал избавил его от необходимости демонстрировать свой внешний вид посторонним. «И все?» — отчего-то усомнился в моих словах Корн. Я пожал плечами. «Да». «Почему он способен пользоваться темными тропами?» «Потому что за столько лет, проведенных во тьме, даже духи чему-нибудь доучатся. И чем больше проходит времени...» тем сильнее они становятся. Это правило касается даже нежити, особенно высшей. А Мэл провел на темной стороне гораздо больше лет, чем может вспомнить. «Каким образом он к тебе привязан? Ты провел обряд на крови?» Я с укором посмотрел на шефа. «Как вам не стыдно, шеф? Изначально Мэл зависел от перстня». Но поскольку некоторое время назад он начал потихоньку вспоминать прошлое, и это всерьез поколебало его душевное равновесие, то мне пришлось провести обряд привязки душ. Так что по наследству, если вы об этом хотели спросить, он никому не перейдет и перестанет существовать в тот самый миг, когда меня не станет. То есть это действительно не палач, упрямо продолжал гнуть свою линию Корн. Палача я убил в Верле еще год назад, а его тело, по совету мастера Нии, разжег. У вас же есть амулет «Правды», достаньте его, если моего слова вам недостаточно. Или, может, вам лучше пепла в баночке привезти? У меня тут полтора десятка амулетов лежит, включая те, о которых ты даже не слышал, буркнул шеф, отведя глаза. Однако за артефактом все-таки не полез. «Ладно, я тебя понял». Я кивнул и предупредил. «Спасибо». «Но пепел все равно привези. На всякий случай», — проворчал Корн, явственно успокоившись. «И будь готов к тому, что какой-нибудь крючкотвор из Ордена все-таки потребует доказательств, а также к тому, что далеко не во всех вопросах жрецы смогут тебя прикрыть, тем более, что ты теперь отвечаешь не только за себя». «Можете передать лорду Искадо, что при любом раскладе его сына это не коснется», — заверил шефа я, запоздало сообразив, откуда ветер дует. «Хотя с его стороны было очень предусмотрительно попросить вас окинуть профессиональным взглядом отчеты его людей до того, как бумаги окажутся на столе у его величества». Корн фыркнул. Управление дворцовой стражи никоим образом не связано с гуссом, а чтение чужих отчетов не входит в мои служебные обязанности. Само собой, но чисто по-дружески вы могли бы это сделать. Разумеется, милорд ни за что не пошел бы на должностное преступление. Зато он мог случайно забыть убрать со стола важные документы в то время, когда вы, например, изволили зайти к нему в гости». «По-моему, тебе пора», — сделал вид, что не услышал шеф. «Не то я скоро перестану понимать, кто из нас кого допрашивает». «О, так это был допрос». «Пошел вон отсюда, Рейш», — беззлобно отозвался Корн. «И чтоб глаза мои тебя не видели, как минимум до завтрашнего вечера». Я с готовности поднялся. «А что, позвольте спросить, у нас планируется завтра на вечер. А ты не в курсе?» — изумился шеф, после чего порылся в бумагах, выудил откуда-то большой белоснежный конверт с королевским вензелем на обороте и добавил. — Завтра состоится большой королевский прием, и нам с тобой предписано туда явиться. Когда я вышел на улицу и развернул приказ, то понял, что испытываю сильное желание убить своего шефа. Бумага была подписана в королевской канцелярии седьмого числа, а сегодня уже двадцатое. Корн продержал у себя письмо почти две недели. Две грёбаных недели, оставив мне всего сутки на подготовку к королевскому приему. «Это катастрофа!» — схватился за голову Нортидж, когда я заскочил домой и сообщил последние новости. «Завтра вечером! Боже мой! Все лучшие портные наверняка заняты еще с прошлой недели. Обувных дел мастера вообще будет не найти. Мастер Рейш, это же кошмар! Мрак!» Я поморщился. «Обычный деловой прием. Ничего больше!» но людей во дворце все равно соберется не с честь, как по поводу, так и без, и каждый сочтет своим долгом обсудить с соседями ваш внешний вид. Поэтому вы должны выглядеть безупречно, тем более вам пришло личное приглашение от короля». «Уведомление», — поправил я горестно причитающего дворецкого, «причем не на домашний адрес, а в управление городского сыска». «Значит, рассматривать его надо как приказ явиться в расположении части, как в армии. А в этом случае я могу использовать служебную одежду». «Нет!» — в ужасе отшатнулся Нортидж, а выглянувшие на шум в гостиной горничные картинно упали в обморок. «Только не в этой ужасной шляпе!» «Да чем она всех не устраивает?» — фыркнул я, нахлобучивая обсуждаемый предмет гардероба на голову. хорошая шляпа Благодаря ей мусор на голову не сыплется, и дождь со снегом за шиворот не попадают. Творецкий умоляюще возвел глаза к потолку, всем видом демонстрируя отношение к моей рабочей одежде. А потом шуганул хихикнувших девиц и упер руки в бока. — Так, вертихвостки, марш за парадным камзолом хозяина. Марта, выдаем новых иголок и ткань, что я заказал в прошлом месяце. «Мардж, от тебя мне срочно потребуется...» Поняв, что в моем присутствии нет необходимости, я тихо слинял из дома, успев по дороге потрепать по холкам соскучившихся собак, и вернулся сперва на западный участок, а затем, поняв, что Йен и без меня прекрасно проинструктирует Лива насчет его новой должности, ушел на темную сторону, подальше от города. в окрестности малоизвестной богами забытой деревушки на севере от алтира а точнее на расположенной неподалеку от нее кладбище, которое вот уже полгода исправно служило нам в качестве испытательного полигона. Именно здесь, этим утром, я оставил Мэла и Роберта, наказав ученику отработать несколько полезных связок из магических знаков и опробовать во тьме пару новых заклинаний. По привычке, сойдя с тропы чуточку раньше и окинув быстрым взглядом перепаханное на несколько локтей в глубину поля за холмом, я не нашел ни ученика, ни служителя. Следы воздействия нужного заклинания, правда, увидел. От него до сих пор земля в паре мест дымилась, так что можно было утверждать, что мальчик успешно его освоил. Знаки, которые я показал ему этим утром, тоже висели в воздухе и даже были продублированы на земле. Я, кстати, едва не вляпался в один, когда выходил с тропы, однако спросить за это оказалось не с кого. Когда же я провалился на нижний слой, то оказалось, что и Роберт, и Мел действительно здесь. А вот чем они при этом занимались, честное слово, я аж поперхнулся. обнаружив, что мой ученик с азартом скачет по призрачному миру верхом на бывшем палаче, при этом то и дело издавая воинственный клич. Одной рукой он держался за острые иглы на хребте служителя, где раньше висели боевые трофеи, а второй яростно размахивал, расплескивая во все стороны ожившую тьму и словно сражаясь с невидимым противником. За мэлом из-за этого тянулся такой густой черный шлейф, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто по темной стороне скачет демон-предвестник. Примечание. Существует поверье, что эта разновидность демонов появляется в мире живых перед концом света. Изображаются они в виде рыцарей скелетов верхом на мертвых лошадях и с черными знаменами над головами. Конец примечания. Я даже порадовался, что кроме меня здесь никого не было, и тому, что хотя бы у одного из этих двоих хватило соображения устроить скачки на нижнем слое, куда даже Хок пока путь был заказан. Увидев меня, а скорее почувствовав, как дернулся поводок, Мэл на полном ходу запнулся, и Роберт, не успев среагировать, кубарем слетел с паучьей спины». Правда, на обледеневшую землю он все-таки не грохнулся. Служитель молниеносно выпростал длинную лапу и цапнул неосторожного мальчишку за шкирку, после чего аккуратно поставил его на ноги и неловко кашлянул. «Привет, Арт! Ты сегодня рано!» «Ой, мастер Рейш!» — спохватился Роберт и под моим строгим взглядом мучительно покраснел. — А мы тут это, ну, вроде как вас эм, ждем. — Вроде как, — переспросил я, отчего ученик совсем смутился. — Я уже освоил знаки, которые вы показали, и заклинания тоже. — И что? — Ну, делать было больше нечего, поэтому мы... — То есть я, хочешь сказать, тебе не хватило работы, ученик? — вкратчиво поинтересовался я, отчего мальчишка мгновенно сник. Мне напомнить тебе значение термина «повторение». Роберт уныло вздохнул. «Вы правы, учитель. Я непростительно расслабился. Наверное, я заслужил наказание?» «Обед ты заслужил», — бесстрастно отозвался я, бросив на брата укоризненный взгляд. «Двухчасовой, официальный, со всей семьей. Мел, верни его домой. Пусть отрабатывает свое легкомыслие». Мордашка у пацана стала совсем несчастной. Как и большинство детей, скучные, чопорные и несытные домашние обеды Роберт страшно не любил. Конечно, я все понимаю, мальчишки есть мальчишки. Порой им нужно и побегать в волю, и подурачиться, и пошалить. Но темная сторона — это не то место, где можно позволить себе проявить беспечность, даже в присутствии Мэла. даже на нижнем слое и под бдительным присмотром тьмы, которая баловала юного герцога Эскадо как собственного сына. «Да, мастер Рейш», — вздохнул маленький жнец, смиренно принимая наказание. «Как скажете». Мел с конфуженно кашлянул, после чего подхватил мальца на руки и испарился. Однако вскоре вернулся, смущенно отводя глаза. «Ну да». К мальчишке за эти полгода бывший палач умудрился привязаться больше всех. Был готов возиться с ним с утра и до самой ночи. Неусыпно охранял, берег, следил, чтобы пацан по неосторожности не поранился, учил его сражаться на мечах и ножах, подсказывал с заклинаниями, порой даже там, где этого не требовалось. Пару раз мы по этому поводу даже поспорили, и в конце концов Мэл сообразил, что перегибает палку. Такие, как мы, должны уметь думать, оценивать и принимать решения самостоятельно, как и отвечать за их последствия. Я учил Роберта именно этому, но в то же время не возражал против небольших отступлений от правил, которые давали пацану возможность даже во тьме чувствовать себя живее всех живых». Мэл выполнял для него роль доброго учителя, позволяя делать то, чего не одобрял я. Да, я не ругал ученика за его стремление похулиганить, но за каждым таким отступлением следовало маленькое наказание, и это тоже был элемент обучения. «Завтра оставишь его дома?» — тихо осведомился брат, когда прочел мои мысли и успокоился. Я качнул головой. «Одного вечера на осмысление ему хватит. Завтра после обеда я его заберу, а ты поработай с ним на скорость и особенно на контроль. Он все еще плохо дозирует силу». «А ты чем займешься вечером?» При воспоминании о подставе захотелось сплюнуть. «А, понял, не отвечай», — уловил мои эмоции брат. «Все-таки Корн — мстительная и злопамятная сволочь». Но одного у него не отнять. Заботиться о своих людях он умеет. Йена прикрыл, работу и жалований за ним сохранил. Даже с герцогом по твоему поводу сумел договориться. И если отчеты из спецотдела совпадут с тем, что накропал на тебя он, то внимание ордена еще несколько лет можно будет не опасаться. А вот прием у короля мне совсем не нравится». Раз ты получил официальную бумагу, значит, твое имя все-таки успело засветиться. После возрождения первого храма это было неизбежно. Король, когда узнал, наверняка затребовал подробности. Но, полагаю, со мной его величество пока желает только познакомиться. «Настоятель в случае чего тебя прикроет?» — тревожно переступил лапами Мел. «Скорее всего, он уже это сделал». Я видел его сегодня в гусе Защиту все равно надень. Вокруг вас, темных магов, Вечно происходит что-то нехорошее. «Вокруг нас, — ты хотел сказать, — Со смешком переспросил я. Мел вздохнул. Пойду-ка я присмотрю за мелким. Неровен час. Тьму из-под контроля выпустит. Кто за ним тогда приберет? Гули, например, — едва не брякнул я. Или моргулы. Но Мэл, к счастью, этого не услышал. Отношение к нежити у него было не в пример менее терпимым, чем у меня. Так что друзья маленького Роберта его сильно напрягали. С другой стороны, раз уж пацан выбрал для себя такую роль, то моргулы, вампиры и гули все равно будут виться вокруг него, как мухи вокруг меда. Тьма сама будет приманивать их к маленькому хозяину, и пацану рано или поздно придется искать способ примирить Мэла с их присутствием. Неплохая задача для юного мага, да? В этот момент в правом нагрудном кармане завибрировала зачарованная монетка, красноречиво возвещая, что меня ждут в западном управлении городского сыска. Хм, вот и работа подоспела. Не как очередное убийство стряслось, да еще с отягчающими. В противном случае Йен не стал бы меня тревожить, правда? Особенно, если основные вопросы мы успели уладить еще с утра.